Глава 20 Не отец. Арам отпустил секретаря и несколько раз глубоко вздохнул, прежде чем выйти в приемную. Хоть немного помогло успокоиться. Решила со мной бодаться, это же надо, какая смелая. Я тебе крылья пообрываю, нахалка. Злился про себя. Вышел в приемную и увидел в самом углу маленького щуплого мужчину в белом халате. Он сидел, прижав к себе чемоданчик, и нервно поглядывал по сторонам. Арам подошел к нему и спросил. «Расскажите подробно, как было дело? Она не подпустила вас к ребенку?» «В кондитерской не было никакого ребенка», покачал головой доктор. «Только некая Ева, брусничка, на ее помощница, на мою просьбу привести ребенка, ответили полнейшим неадекватом». «Она ее даже не привела». Поджал губарам. Арам. «Вы уточнили, что процедура совершенно необходима?» Я уточнила был, извиняюсь за выражение, послан в заднее отверстие. Брови Арама поползли вверх. Ева так и сказала. Нет, покачал головой врач. Она использовала вульгарное слово «жопа». Как-то не вязалось это слово с Евой. Не мог Арам представить, чтобы нечто подобное вылетело из ее красивого ротика. Вы уверены, что не ослышались? О-о-о, я уверен, принялся кивать доктор. Были еще вариации. Брови Арама поползли еще выше. Вариации чего? Я сначала недопонял, переспросил, куда мне идти. О, она уточнила, назвала как минимум пять синонимов. Если можно, я не буду повторять. Честно говоря, я очень удивился таким лингвистическим познанием столь интеллигента выглядящей молодой девушки. Вы свободны. Процедил Арам. Да, его кроткая малышка Ева выросла в злобную фурию и, кажется, забыла, кому можно отказывать, а кому нет. Медлить Арам не стал, сразу же направился в крыло здания, где располагалась злосчастная кондитерская. Однако неожиданно замер перед вывеской. Рядом с надписью «Сахарная», как Ева догадалась назвать свое заведение, висело изображение пирожного, украшенного кремовыми розами, а в центральной розе красовалось абсолютно счастливое детское лицо. Именно эта часть вывески в глаза не бросалась, может быть, именно поэтому Арам заметил ее только теперь. Но, заметив, уже не мог отвернуться. Глядевшись в это лицо, неожиданно понял «Надя». Видел ребенка всего пару минут, но запомнил выражение широко распахнутых карих глаз. «Красивая девочка. По глазам видно умная». «Интересно, какая она». Загудел в мозгу вопрос, а в груди снова проснулось щемящее чувство. «Прямо как вчера, когда встретил девочку вживую. Уж, конечно, Арам не позволит ею препятствовать предъявлении прав на его же ребенка. Виданное ли дело вообще?» Он смело шагнул в кондитерскую. С клиентами этот час оказалось не густо, хотя время близилось к обеду. заметила у прилавка лишь пару покупателей. Ева стояла у кассы и любезничала с посетителями. Арам был уверен, сразу его заметила. Однако продолжил, как ни в чем не бывало, чирикать женщиной, объемом который явно не помешал бы запрет на вход в любые кондитерские, да и вообще куда-либо, где продавали съестное, за исключением разве что отделов диетической еды. Он встал у дверей и, постукивая туфлей по плитке, принялся дожидаться, когда покупатели соизволят покинуть помещение. Едва они скрылись в коридоре, он закрыл стеклянную дверь и сменил вывеску на закрыто. «Что ты делаешь?» — возмутилась Ева. «Сейчас подробно разъясню». «Немедленно покинь мою кондитерскую». Вдруг последовал от нее самый настоящий приказ. «Ева ему приказывала?» «Какова нахалка?» — подметил про себя. Но до чего эффектная? На доли секунды Арам залюбовался убранными назад шоколадными кудрями, прямой осанкой, тем, как нежно смотрелась на ней бледно-розовая блузка. Оттеняла белую кожу, облегала высокую грудь. Ева стояла за прилавком, строго на него поглядывая, и, похоже, понятия не имела, какие чувства вызывал у Арама одним своим видом. Больно нездоровый румянец играл на ее щеках. На ней красовался белый фартук с логотипом кондитерской. «В мире не так много женщин, которым идут фартуки». А ей шел. Делал фигуру изящнее. Грудь стала больше, или мне показалось? Вдруг задался Арам вопросом. Он с удовольствием проверил бы на ощупь все изменения, произошедшие с малышкой евы Да, формы у нее, без сомнения, стали более округлыми, что неудивительно. Ведь последний раз он видел девчонку еще восемнадцать, считая подросток, хоть и совершеннолетний. «За прошедшие годы стала еще более женственной. Если это вообще возможно». «Так, стоп, я сюда не любоваться ей пришел». Быстро надавал он себе ментальных оплеух. Подошел к кассе и бросил с невозмутимым выражением лица. «Я думал, ты меня вчера услышала, Ева». «О, я услышала». Она сложила руки на груди и строго прищурилась. «Просто слушаться не стало Повторяю для особо одаренных». «Покинь мою кондитерскую. Я тебя не звала, не трогала и требую, чтобы ты оставил меня в покое». «Ха! Да чего наивная. Это, пожалуй, последнее, чего Араму хотелось. Не будет себе покоя, милая. И ты сама в этом виновата. Мы оформляем совместную опеку. Ты даешь мне видеться с ребенком. Кроме того, добровольно ложишься в мою постель». «Так и только так ты сможешь сохранить некое подобие прошлой жизни, иначе...» Ева перебила его нервным возгласом. «Боже, Арам, зачем тебе Надя? Ну вот зачем? Я ещё могу понять, почему ты вдруг захотел со мной спать, но а она тут при «Она моя дочь, а ты посмел её скрыть. Хочу участвовать в её жизни». «Ты её знать не знал ещё позавчера. Ты ей никто». «Я отец», — резко отрезал он и продолжил Бураве её взглядом. не имеешь права прятать от меня дочь. Как и раньше его не имела. «Да что ты прицепился к ней?» фыркнула Ева. «У тебя же есть жена, так? Вот пусть она тебе и рожает. Как так случилось, что ты еще не обзавелся детьми, раз так их любишь? Зачем тебе именно мой ребенок? Я рожала Надю исключительно для себя. Ни копейки у тебя на нее не попросила. А если вдруг у вас с рождением проблемы, я ни при чем?» «Что у меня происходит с женой не твоего ума дела?» — прищурился он зло. «Ещё она мне советовать тут будет. Ты пойдёшь на мои условия, позволишь сделать ДНК-тест, иначе я обращусь в суд». «В суд решил сходить?» «Вот и топой Ничуть не испугалась она. «Если делать тебе нечего, а я за дочку поборюсь. Просто тебе не будет, Барсиген. Не хочу допускать вашу мерзкую семейку к своему ребёнку». «Что ты имеешь против моей семьи?» Зашипел он, громко задышав. «Сивы!» «Закрой рот, пока не наговорила лишнего». Перебил он ее резким возгласом. Еле удержался, чтобы не протянуть руки через разделявшую их стойку с кассой и как следует не встряхнуть чертовку. Все же не тронул, ограничился устным предупреждением. «Придержи язык, иначе клянусь всем, что у меня есть я тебя!» И вдруг сбоку раздался громкий стук. Оба спорщика резко обернулись в ту сторону. В дверях кухни стояла молодая девушка с русой косой, убранной под сетку для волос. Скорее всего, помощница Евы. На ней красовался такой же фарту, как и на хозяйке. А на полу у ее ног валялся поднос продукцией «Ой, простите!» Промямлила помощница и наклонилась, чтобы поднять то, что уронила. По полу меж тем раскатились песочные орешки с начинкой, и девушка стала собирать их. Как ни странно, именно вид рассыпавшихся по полу орешков вдруг отрезвил Арама. Как он себя повел? Это же недопустимо. Устраивать подобные разборки прилюдно. Да и разве это метод стоять и спорить с абсолютно неадекватной женщиной? Он резко развернулся к Еве и процедил сквозь зубы. «Не хочешь, по-хорошему будет по-плохому». «Ах, это было по-хорошему?» – сплеснула руками она. «Прости, не заметила». «По-хорошему в квадрате», – ответил Арам, прищурившись. «А как будет по-плохому, ты сразу заметишь. Предписание суда будет у тебя в ближайшее время, и тогда уже не отвертишься». Арам развернулся и направился к выходу, не забыв полоснуть помощницу Евы взглядом. «Станешь кому-то болтать о том, что слышал, никуда даже уборщица не устроишься, я постараюсь». И вышел из сахарной. Не сомневался, так или иначе, получит от Евы все, что захочет. Возьмет свое с избытком.